«Прощаюсь навсегда». Октябрь 1917-го, март 1918-го года. На второй день Октябрьской революции Тельнецкого отпустили, как ни в чем не бывало. За все время ареста никаких обвинений, кроме голословных, ему не было предъявлено. После пары недель спокойного семейного быта, отойдя от тюремной жизни... Он принял приглашение участвовать в формировании будущей комиссии по борьбе с контрреволюцией. Ежедневно вспоминая старых товарищей, он стал их искать и начал с Ломова. Но Ломов как в воду канул. Сколько бы тельняшки ни искал по его квартирам и по гостиницам, Ломова нигде не было. Люди, которые его постоянно охраняли, пребывая то в холах гостиниц, то на лесничных клетках, тоже исчезли. Более того, в некоторые квартиры Ломова заселились неизвестные люди, в основном военные или околовоенного вида. А в одной квартире Тельнецкого чуть не пристрелили. Выстрел был сделан пьяным матросом в сторону входной двери. Когда он вошел, Тельнецкому повезло, пуля попала в стену выше двери. Тельнецкий не остался в долгу и мгновенно отреагировал. Он настолько разъярился, что пристрелил всех присутствующих в квартире. их было трое матросов. Тельницкий обратил внимание на находившуюся в квартире Сивёртки. Провёл обыск. Нашёл по всей видимости награбленные матросами деньги и драгоценности, в основном бриллианты. Лотов на сто не меньше. Растолкал награбленное по карманам, а документы матросов бросил в печку, подкинув пару дровяшек сверху. И Пулиев выскочил оттуда. Надежды найти Ломова уже не осталось. Тельницкий вернулся к своей любимой женщине, к княгине Белозёвской. В квартире она его встретила с улыбкой на лице и пригласила пообедать. Обед был готов и ждал хозяина. Тельницкий и княгиня Белозёвская уже находились в статусе супругов. После февральской революции и нескольких месяцев бурных действий Тельницкий в один прекрасный летний день, незадолго до ареста, явился к княгине с букетом цветов. и попросил ее руки и сердца. Анна ответила любимому согласием. У княгини Белозерской было одно правило, унаследованное от предыдущей семейной жизни. Никогда не рассказывать новости мужу, если он голодный, или если эти новости не требуют срочных действий. Эти правила были исполнены и сегодня, даже несмотря на сильнейшую тревогу в ее душе. После трапезы чета перебралась в зал и, в принципе, И к княгине обратилась к Тельнецкому. Сегодня опять приходили эти господа. Они требуют называть их товарищами. Опять требовали впустить в наши комнаты жильцов. Я им сказала, что мой муж видный революционный деятель, но их это не остановило. Я их прогнала, но они вернутся. Вернуться непременно. Нам нужно принять меры, дорогая, ответил Тельнецкий. Но «Ну вот какие меры? пока у меня нет решения. Предлагаю обсудить варианты. Люди, приходившие позавчера, вчера и сегодня придут и завтра, если нужно будет и послезавтра. Если в итоге не отдать им то, что они теперь считают своим по праву, то они сами возьмут. Возьмут силой, и добром это не кончится. Это стало нормой в последние месяцы. И никуда уже от этого не деться. Кроме как переехать в меньшую квартиру. Мне нечего предложить, спокойным голосом ответила княгиня Белозёрская. Квартира меньше по площади тоже не решение, любимая. Нас оттуда выселят, пока мы вчетвером не будем ютиться в одной комнатушке. Тельницкий был счастлив в семейной жизни. Совместное времяпрепровождение стало для него спасением, и каждый день он ждал наступления часов семейного общения. Это были часы его абстрактной безопасности, и в них он очень нуждался, особенно в последнее время. Тельнецкий о своих делах никогда не рассказывал, но очень любил слушать увлекательные рассказы жены. То о поиске провизии, то, о чем говорят люди в городе, то о том, что ей теперь приходится одеваться чуть ли не в лохмоте, дабы купить продукты в лавке или на рынке и не быть ограбленной. Это были интересные рассказы. Но всегда после них тельнец схватывал страх за содеенное. Он чувствовал свою вину. Видел он не подавал, но каждый день, находясь в городе, он видел и понимал, что в наступающей нищете есть и его вина. Тогда мне нечего предложить. Кстати, вам письмо сегодня подбросили. Книгине Белозёрской протянула тельнецкому конверт. Это было письмо от Ломова. Тельницкий вскрыл конверт и стал вчитываться. «Мой дорогой товарищ Николай Никонорович, в молодости я видел себя революционером. А вот спустя годы одумался. С ужасом смотрю назад и понимаю, что я не могу. Какие неправильные поступки я совершал. С молодого возраста я хотел увидеть революционные перемены в России. Кардинальные изменения и новый конституционный политический плюрализм. Сейчас же я вижу результат революционных изменений, а именно хаос, медвежу катастрофу и гражданскую войну в России. о одинокой старости в эмиграции. О чём очень сожалею. Ещё больше сожалею, что и вас в этот ужас втянул. Сделал вас инструментом реализации коварных целей. Каюсь. Безмерно каюсь. И нет мне прощения. Мне с этим теперь жить. Отмеренное мне Богом время. Вынужденно покидаю матушку Россию. Делаю это в мучительных страданиях, с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я понимаю, насколько маловероятно моё возвращение на родину. Я очень хочу быть похороненным на моей родной земле. Но я строго наказан, и этого не случится. Мы изначально искренне хотели перемен к лучшему. Но со временем мы стали желать больше заработать на этих переменах. Мы брали деньги отовсюду и были готовы целовать каждую протянутую руку с деньгами. Мы служили всем, кто нам платил. Мы совершили самое циничное предательство Родины. И вот чем это обернулось. Результат нашего предательства вы видите каждый день на улицах города. наших псевдореволюционных товарищей давно уже нет в России. Они все уже в эмиграции. Чершов, да и вся остальная номенклатура одними из первых вывели свои капиталы за границу, опережая время и события. Будто знали, что творят и что будет. У меня и у наших с вами товарищей со временем сформировалась только одна цель: Заработать на революции Мы перестали искренне думать о необходимых переменах для страны А только думали побольше хапнуть А там пусть будет, что будет Как я сильно ошибся Как легко я сбился с революционного пути И каким я был наивным Думая, что стране для процветания нужна революция Когда стране нужна была именно эволюция Но я ошибка, и предательство. Ошибка и предательство наших товарищей стоило много жизней. Неимоверно много ещё будут стоить. Последствия непредсказуемы. Они будут ещё ужаснее, чем теперь. Из-за отсутствия государственной дубины и за всех щелей вылезли, ещё вылезут и будут формироваться разные маргинальные личности будут безнаказанно хозяйничать, распространять террор, ужас и хаос. Революция состоялась в полной мере, исключительно из-за измены номенклатуры. Из-за нашей измены родине. Если не половина, то точно больше 1/3 номенклатуры предали политический строй, предали императора. только чтобы на этом заработать. Но в итоге мы потеряли родину. Мы потеряли все. Большевики, если удержатся у власти, нам не дадут вернуться на историческую родину. А если дадут, то только в целях истребления нас, предателей. Попомните мое слово. Какие же мы были наивные и глупые, поверив нашим квази-друзьям, научившим нас любить нашу родину. Все эти заграничные науки мне всегда казались чем-то полезным. Но посмотрите, во что это вылилось. Империи больше нет, и война считай проиграна. Не это ли была истинная цель наших квазидрузей? Думаю, именно это. Мы предавая нашу родину, Наши национальные интересы превзошли их ожидания, я в этом уверен. Во время войны ни одна номенклатура не имеет морального права настаивать на изменениях, и тем более на кардинальных изменениях в государственном строе. Но почему-то в России нашлось много таких, как мы, радикальных изменников, готовых разрушить хрупкий фундамент самодержавия, по указанию заграничных квази-друзей в угоду своим личным финансовым интересам. Это позорно. Война рано или поздно закончилась бы, и закончилась победой России, в этом у меня уже нет сомнений. Император непременно завершил бы начатые перемены, и Конституция в полном смысле этого слова была бы провозглашена, основной, единый императивный документ. Вы еще молоды и, надеюсь, будете свидетелем становления новой России. Но вот какая это будет Россия? И вообще, будет ли такая страна, как Россия? Поживем и видим. Я с вами прощаюсь. Продолжение следует... прощаюсь навсегда. В вас со временем я увидел друга. Но нам так и не суждено быть друзьями. Оберегайте вашу семью. Вы ведь ради семьи теперь и живете. Ломов Во время чтения в зале царила тишина. И Тельнецкий, прочитав письмо, убрал его в карман пиджака и задумался. Он думал о своём положении, о всех событиях последних дней. После нескольких минут молчания он обратился к жене. Мы переедем, но не в квартиру поменьше этой. Мне думается, нам на время нужно уехать из России. Но для начала мне нужно повидать родителей. Может быть, даже и брать и сестрой. и с ними попрощаться. Надеюсь, мы уедем только на некоторое время. Вот мое предложение. Давайте это обсудим на семейном совете. Егиня Белозерская, уставшая от ежедневных мучений, оскорблений на улице и в других общественных местах, прихода незваных товарищей, отсутствие возможности чувствовать себя в безопасности, услышав слова мужа о переезде, Была невероятно обнадёжена возможном возвращением к безопасной жизни. Когда её душа будет как раньше, спокойна за детей и мужа. Внешне невозмутимая, несмотря на сильнейшую внутреннюю тревогу, она ответила: "Любимый, с вами я готова на край света. Я вам об этом ранее говорила". Княгиня Белозёрская пошла звать детей. В зал на семейный совет.